Глава четвертая. Начало конца. Всем отдыхать. Долгожданный приказ шныка, словно райская музыка для ушей. Чак тут же опустился на каменный пол пещеры. Рядом со Стоном и скрежетом попадали товарищи по отряду. Руки вытащили из-за спины громоздкое электромагнитное ружье. Вот. Так оно всегда бывает. Держишься до последнего, но потом силы тут же покидают бренное тело, как воздух вылетает из пробитого воздушного шарика. В рукотворной пещере, что так похоже на природную, собрался первый батальон народной армии. Точнее, Чак хмуро покосился по сторонам, его остатки. Солдаты в красных боргах развалились кто где сумел пристроиться. Многочисленные фонари на лбах и плечах создают сюрреалистическое освещение. Матовые забрала герметичных шлемов скрывают лица. На общем канале связи царит привычная мешанина усталого дыхания десятков людей. Однако в самом воздухе рукотворной пещеры витает гнилостный запах поражения. Первого батальона Народной армии, к чему себя обманывать, больше нет. За спиной остался короткий путь отступления, всего-то километров 5, максимум 6. По меркам бывалых партизан, смех один. Чак, как мог, расслабился в полусидящем положении. Бывало, им приходилось убегать 10, 20, а то и 30 километров, но поражение. Поражение тяжким грузом легло на плечи и вымотало больше, чем тренировочный марш-бросок с полной выкладкой на 40 километров. В маленький отряд, который возглавил Шнык, по ходу отступления влилось еще солдат двадцать. Может, даже больше. Чак устало вздохнул. Может, меньше. Не все полегли под кассетными бомбами аэрокосмических истребителей или нурсами ястребов. Это так, только радости все равно никакой. Поражение. Народная армия самообороны «Дайзен-2» потерпела самое настоящее поражение, чего, откровенно говоря, и следовало ожидать. О чем только думало командование. Ведь первый батальон был брошен в бой, словно настоящая профессиональная армия. Будь возможности равны, то еще можно было бы потягаться с космическими пехотинцами, а так результат закономерен. Первый батальон умылся кровью. Шнык, друг и командир, привел остатки первого батальона в ту же пещеру, из которой они ушли целую вечность тому назад. Ушли организованной армией, вернулись дезорганизованной толпой. Чак встрепенулся. Неожиданная мысль огненной стрелы пронзила голову. Шнык! Чак приподнялся на локтях. А почему мы остановились здесь, в пещере? Почему не спустились в саму зону? Общий канал связи тут же загудел тревожными голосами. «Да? Действительно, почему? Когда?» Пока остатки батальона отступали по северному плоскогорью, пока чугунные ноги вязли в красноватом снегу, было не до вопросов. Но едва спина нашла точку опоры, едва натруженные мышцы почувствовали облегчение, как в голову полезли тревожные мысли. «Зоны номер три больше нет», На удивление спокойно ответил Шнык. «Друг на грани нервного срыва, хотя внешне не скажешь». Общий канал связи вновь взорвался возбужденными голосами. «Как это больше нет? Куда она делась? Какого черта мы тут торчим?» Шнык немного выждал и заговорил вновь. «Нам так и не удалось уничтожить ни одну из мобильных буровых установок». Солдаты в пещере, как по команде, замолкли. Шнык продолжил. Когда космические пехотинцы заложат ядерные бомбы и уничтожат зону номер три, вопрос времени. Точнее, часов, если не минут. Неправда. К черту, врешь. Какого хрена мы его слушаем? Общий канал связи выплеснул всеобщее недовольство. Чак рассеянно оглянулся. Половина солдат народной армии вскочила на ноги и принялась эмоционально размахивать руками. Вторая половина, хоть и осталась сидеть на каменистой земле, однако о должном отдыхе тоже забыла напрочь. Яркие лучи многочисленных фонарей в панике мечутся по стенам и потолку. «Это же...» — Чак сел прямо. «Это же настоящий бунт». Поражение будто сломало в солдатах стальной стержень. Они устали, они разбиты и деморализованы. У многих поверх Боргов наложены пластиковые повязки. Через плотные витки то и дело сочится свежая кровь. Правая рука легла на ствольную коробку электромагнитного ружья. Чак напрягся. Еще немного, и может дойти до драки. — А ну, заткнулись все! — неожиданно рявкнул Шнык. Как ни странно, подействовало. Корни довольных голосов тут же заткнулся. «Я лично собираюсь жить», — голос Шныка вновь обманчиво спокоен, — «жить, несмотря ни на что. Те, кто разделяет мое стремление, оставайтесь здесь. А все остальные пусть проваливают в ядерный ад. Если кому так хочется сдохнуть под завалами зоны номер три, мешать не буду». Шнык демонстративно улегся на каменный пол пещеры и вытянулся в полный рост. Неприятная альтернатива и личный пример того, кто взял на себя командование остатками разбитого батальона, подействовали на солдат народной армии, словно ушат ледяной воды на хмельную голову. Зачем пробираться по северному плоскогорью? Гораздо безопаснее убраться из зоны через подземные туннели. Повисла тишина. Чак озабоченно крутанул головой. Увы, голос незнаком. Никогда не разобрать, кто именно не согласен с решением Шныка. Солдаты выразительно уставились на командира. Не иначе они все ждут, что Шнык скажет, что возразить. Прикажет, может быть, даже начнет ругаться. Ничего подобного. Шнык демонстративно повернул голову на другой бок. Лишь мелкие камешки противно скрипнули под его шлемом. Вы как хотите. А я доверяю Шныку, а потому останусь здесь. Чак, в свою очередь, демонстративно развалился на полу пещеры. Общий канал связи наполнился невнятным бормотанием. Солдаты смущенно поглядывают друг на друга, пожимают плечами и разводят руками. Привычной армейской дисциплины больше нет. Теперь каждый самый, только сам, должен решить свою собственную судьбу. Но вот на пол пещеры прилег один солдат, следом еще один, еще и еще... Разговоры стихли, большая часть выживших предпочла остаться, большая, но не вся. С десяток человек так и остались на ногах. А мы все равно попытаемся выбраться из зоны через подземные туннели. Чак скосил глаза. Вперед выдвинулся один из солдат, судя по голосу тот самый, что предложил спуститься под землю еще глубже. «Скатертью дорога!» Шнык лениво махнул рукой. «Да поможет вам великий Создатель, да обратит он на вас внимание свое!» Доброе вроде как пожелание больше похоже на просьбу, почти приказ. Убраться к черту! Один из несогласных нервно оглянулся на товарищей и лег на землю. Но остальные десять все-таки развернулись на месте и двинулись в глубину искусственной пещеры. Очень скоро их шаги затихли за ближайшим поворотом. — Всем отдыхать, — произнес Шнык. — Погасить фонари и спать. Через час мы выступаем. — А как же часовой? — раздался на общем канале удивленный голос. — Хочешь постоять на часах? — Шнык приподнялся на локтях. — Нет, — испуганно протянул тот же голос. — Тогда спи. Пещера быстро погрузилась в темноту. — Ну и правильно. Чак, как мог, удобнее устроился на каменистом полу. Шнык поступил верно, что не стал грузить подчиненных бесполезным караулом. Уходить в глубины Северного Плоскогорья, пытаться проскользнуть через обреченную зону номер три, смысла нет. Если их застукают космические пехотинцы, то будет совершенно неважно, был часовой на посту или нет. А так, по крайней мере, перед выходом не будет маячить неприкаянный силуэт. Заодно все солдаты сумеют сполна использовать отпущенный на отдых час. Усталость разлилась по телу. Спать хочется, но... Чак сел прямо. Осталось маленькое, но очень важное дело. А то чуть не забыл со своей этой нервотрепкой. Правая рука откинула защитный клапан на левом запястье. В темноте проступил зеленый экран управления Боргом. Тычок в маленькую кнопку. К губам мягко прикоснулась пластиковая трубочка. Вода. Чак сделал несколько маленьких глотков. Другая кнопочка и другая пластиковая трубочка. Это похлебка. Надо перекусить, пока есть такая возможность. На вкус синтетическая еда гадости редкостная, зато ее можно не экономить и не растягивать. Зараз раз все равно получится съесть ровно столько, сколько нужно. Чак с трудом сглотнул. На языке остался вкус соплей и ушной серы. К похлебке невозможно привыкнуть, зато она очень эффективно прогоняет голод. Вот теперь можно спать. Экран управления Боргом скрылся под защитным клапаном. Чак снова растянулся на полу. А все-таки жаль, что так получилось. Из лучших побуждений независимое правительство Дайзен-2... Эвакуировала мирных жителей из всех поселений на Северном Плоскогорье и в горах рядом с ним. Однако тем самым оно существенно упростило задачу космическому десанту по борьбе с партизанами. Вот и сейчас войскам Метрополии ничто не мешает грохнуть в зону номер 3 А безнадежных подземных убежищ, где можно передохнуть, элементарно, помыться, отоспаться, где накоплено большие запасы оружия, продовольствия и прочие припасы, партизанская война обречена на поражение. Ведь на «Дайзен-2» нет ни лесов, ни джунглей. Это, конечно, звучит цинично, но мирных жителей вполне можно было бы использовать в качестве живых щитов. Ведь в зоне пассивной обороны космический десант ограничился лишь захватом населенных пунктов. Как много раз рассказывал отец, в прошлый раз хваленые десантники вели себя крайне глупо, но без особой нужды никого не убивали и не зверствовали зря. Сон, сон, блаженный сон, — сморил Чага. Какие бы тяжкие думы не терзали разум, однако утомленное тело требует свое. Ни каменный пол, ни блок жизнеобеспечения на спине Борга не помешали Чагу уснуть. Из ствольной коробки верного гвоздя получилась отличная подушка, а система терморегулирования Борга позволила обойтись без одеяла. Мощные. Толчок снизу буквально подбросил Чага в воздух. Тренированное тело очень вовремя успело перевернуться лицом вниз, а вот конечности подкачали. Чаг приземлился на локти и колени. Острая боль тут же стрельнула в голову. Остатки сна в панике испарились. Будто и этого мало. Следом на Чага обрушился адский грохот. Руки в бесполезной попытке заткнуть уши лишь уперлись в шлем. Стены пещеры заходили ходуном, с потолка посыпались мелкие камешки. Новый толчок швырнул Чага в стену. Адский грохот чуть было не расколол голову изнутри, но тут же наступила тишина. Чак шлепнулся на пол пещеры. В ребра ударило что-то длинное и плоское. Кажется, будто миновала целая вечность. Чак открыл глаза. Темно. Он уже умер. Или еще нет? Кажется, нет. Руки, как и прежде, без всякой пользы упираются в шлем. Чак с трудом расслабил мышцы. А где же свет? Пальцы правой руки не сразу нащупали на левом запястье крошечные кнопки управления. На лбу вспыхнул фонарь. Тут же чей-то ботинок гулко вмазал каблуком прямо в забрало. Сердце в левую пятку. Чак инстинктивно дернулся всем телом назад. Блок жизнеобеспечения врезался в стену. Нужно успокоиться и не делать резких движений. Чак медленно выдохнул. В пещере один за одним начали вспыхивать фонари. Яркие лучи света с трудом пробиваются через туман красной пыли. Чак присел на корточке. «Куча мала». Два необычайно сильных подземных толчка буквально сгребли солдат народной армии в кучу углевой стены. Однако Чак резко поднял голову. Не, повезло. Свод пещеры выдержал, хотя местами протянулись страшные на вид трещины, а кое-где выпали большие камни. Да это же Чак обхватил голову руками. Перчатки из прочной ткани шаркнули по шлему. Жив, он жив! Хвала великому Создателю, он жив. Пусть голова гудит, словно треснувший колокол, пусть перед глазами то и дело вспыхивают белые и синие круги. Но это все мелочи. Чак с трудом поднялся на ноги. Ботинки едва не разъехались в сторону. Контузия вроде как. Пусть не самое тяжелое, но все равно контузия. Кажется, будто окружающий мир тонко гудит и еще более тонко вибрирует. Герметичный шлем Борга спас Чага от полной глухоты. Конечно, барабанным перепонкам досталось по полной, зато перепад давления не порвал их на лоскуты. «Шнык! Ты где?» чак едва не наступил на чьи-то ноги. Слух нехотя возвращается. Сквозь звон струны то и дело пробиваются вздохи и стоны товарищей по отряду. Солдаты народной армии постепенно приходят в себя. Куча мала возле стены неторопливо расползается в разные стороны. «Шнык — Шнык! — крикнул Чак. — Не ори! В мутной взвесе пыли шевельнулась массивная фигура друга. — И без тебя башка трещет. — Жив! — Чак расслабленно улыбнулся. — Камень с души! В этом безумном мире, в кровавой круговерти этой долбаной войны, существует единственная верная точка опоры — проверенный друг. «Что это было?» Чак шагнул навстречу. Под ботинком дернулась чья-то нога. «А ты не догадываешься?» Шнык с кряхтением оторвался от пола. «Ну да», — Чак понурил голову. Предсказание друга сбылось с удручающей скоростью. Космические пехотинцы подорвали таки ядерную бомбу. Причем не исключено ни одну, а две-три, как говорится, с гарантией. — Чак, сгони на разведку, я здесь пока порядок наведу. — Будет исполнено, — Чак неуклюже козырнул левой рукой. Это на плацу, когда на трибуне рядом торчат генералы и полковники с большими звездами на погонах. Полагается отвечать четко по уставу, отдавать честь правой рукой и бодро щелкать каблуками. В боевой обстановке не до казарменных политесов. Но прежде из-под слоя пыли и мелких камешков Чак вытащил верный гвоздь. Хвала великому создателю, электромагнитное ружье не пострадало. Мелкие царапины на цевье и прикладе не в счет. Если верить слухам, то большая часть жителей метрополии боится темных пещер. Проход в подземелье у жителей поверхности непременно ассоциируется с опасностью, с монстрами, мутантами что непременно притаились за углом и только ждут возможность схватить храбреца своими холодными липкими лапами. А вот для жителя Дайзен-2, особенно для профессионального партизана, темный проход вглубь родной планеты в первую очередь ассоциируется с безопасностью, с теплом и уютом, с возможностью сбросить с усталых плеч тяжеленный борг и нацепить на ноги мягкие домашние тапочки. Все это так, но только не на этот раз. Чак машинально поправил на плече ремень ружья. Ядерные бомбы хрен знает, какой мощности вызвали самые настоящее землетрясение Некогда круглый ход в глубину плоскогорья больше не кажется ни крепким, ни надежным. Красная пыль постепенно осела, однако хорошая видимость лишь прибавила поводов для страха. Чем дальше? тем больше и больше стены и потолок, перечеркнуты черными трещинами. Пол обильно засыпан колотыми камушками. Чагу все чаще и чаще приходится переступать через куски упавшей породы. Поворот. Еще поворот. Пол пересекла очередная трещина. Чаг присел возле нее на корточке. Кажется, или из нее на самом деле струится легкий дымок. Какая разница? Чак поднялся на ноги и собрался было переступить через нее, как вдруг в шлеме противным треском разразился детектор радиации. Пусть пока еще тихо, даже лениво, но из глубины родной планеты и в самом деле сочится убийственное ионизированное излучение. Ладно, Чак двинулся дальше, разведку нужно довести до конца, тем более буквально через два шага детектор радиации умолк. Однако через десяток метров проход перегородил каменный уступ. Это... Это пальцы левой руки скользнули по стене, сдвинулось на основании северного плоскогорья. И тут же детектор радиации взбесился. Противный стрекот, словно два тупых сверла впился в уши. Чак инстинктивно отшатнулся. Из-под ботинок вылетела гроздь колотых камешков. В метре от уступа Что перегородил проход? Детектор радиации благополучно затих. Чак перевел дух. Это хорошо, только вместе с ним развеялись последние надежды и мечты. Зоны номер три? Больше нет. Вместе с ней обратилась в радиоактивную пыль любая койка в казарме. Больше нет любимой душевой с горячей и холодной водой. И тем более не стоит рассчитывать на столовую комнату, где в большом бочонке с начищенным до блеска краном Никогда и ничего, кроме похлебки, не водилось. Чак побрел обратно. На душе пагана, как и тогда, почти 30 местных лет тому назад, когда ядерная бомба и безумие адмирала Крилла, командующего Первым ударным флотом Федерации, уничтожили Финдос, столицу, Дайзен-2, родной город Чага. И сколько подобных потерь ему еще предстоит пережить? Чак печально вздохнул. Независимость стоит ли она того едва чак вынырнула из темноты как на него тут же уставились десятки глаз пусть лиц за матовыми забралами шлемов не видно но ясно и так товарищи по отряду с тревогой и надеждой ждут его доклада все понимают но все равно надеются на чудо зоны больше нет чак виновато развел руками общий канал связи тут же выдохнул всеобщее разочарование Метров через пятьсот, — продолжил Чак, — сдвинулось скалистое основание северного плоскогорья. Через трещина очень сильно фонит. Идти дальше просто невозможно. Чего и следовало ожидать. Операция по уничтожению мобильных буровых установок доблестно провалилась, — тихо заметил Шнык. — Командир, что будем делать? Незнакомый солдат уставился на Шныка. — А что еще можно сделать? Шнык распрямил спину и расправил плечи. — Только одно — уходить. Космические пехотинцы наверняка убрались как можно дальше от эпицентра ядерного взрыва. Жители метрополии пущей огня боятся радиации. — У нас должна быть хотя бы небольшая фора во времени. А нам ли не привыкать бродить по ночам по пустыне? — А куда мы пойдем? — спросил тот же солдат. — На восток. «К оставленному поселению Агат», — уверенно произнес Шнык. «Да, до восточной трубы гораздо ближе, но через нее мы не сможем пробиться в большой туннель. Если только с боем, а оно нам надо...» Солдаты одобрительно загудели. После тяжкого поражения возле буровых установок ввязываться в новый бой с космическими пехотинцами никому не хочется. «Если по дороге попадутся погибшие...» Гул голосов в пещере тут же стих то не забывайте снимать боеприпасы и кислородные патроны. Да, чуть не забыл. Непоседа. Шнык повернулся к Чагу. Дай ружье. Что он задумал? Однако Чаг без вопросов протянул другое электромагнитное ружье. Обращаю особое внимание. Шнык поднял гвоздь над головой. Кто найдет вот такое ружье, обязательно возьмите пули к нему и запасные батареи. Эта штука особо эффективна против респов. А теперь... Шнык протянул чагу ружье обратно. Поднялись и приготовились на выход.